Глава 23. Мирослав. Каждый день становится только спокойнее. На работе все медленно устаканивается, семья, наконец, оживает с улучшением самочувствия нашего старейшины. Жизнь становится заметно лучше, потому что рядом со мной лучшая женщина. Ксюша проникает во все сферы моей жизни. Точнее, она и раньше в них была. Личный помощник порой знает начальника лучше него самого, только теперь осваивается в новом статусе. Проходит еще неделя, и все окончательно возвращается в привычный ритм. На Ксению больше не смотрят косо, потому что понимают, что никто ее обязанности не уменьшил и в золотое кресло не посадил, дав командовать всеми остальными. Взаимодействуют с ней, конечно, осторожнее. Если раньше боялись простых доносов, то теперь страшаться впасть в немилость и вылететь по статье. Делать я ничего подобного не собираюсь. Но раз им нравится так думать, образ разрушать не буду. Проверяю календарь, который Ксюша скорректировала 10 минут назад. Сегодня две встречи, а до них нужно успеть заехать в больницу. Дед наконец соизволил поговорить наедине со своим старшим внуком. И теперь ждет меня в условленный день, который выбрал сам, не дав мне поменять время. Из-за этого пришлось двигать все остальное и ставить на уши пол офиса. «Ксень, где документы по сделке? Я же просил распечатать. Спрашиваю по селектору. И еще мне нужен типовой договор и отчет по прибыли в диаграммах, в двух экземплярах. Все на твоем столе». Слышу улыбку в ее голосе. Наверняка еще закатывает глаза, потому что я опять вешаю кучу заданий. Но на самом деле я без как без рук. Это с началом наших отношений осталось неизменным. Осматриваю стол. Тут только мои бланки и документы на подпись. Никаких новых бумаг. Ежедневник и остывший кофе, который Ксюша принесла полчаса назад. Тогда он мне был жизненно необходим. Но прилетело письмо, и пришлось сосредоточить внимание на нем. Кажется, кто-то из нас забыл, но я точно помню о своей просьбе, поэтому мягко произношу. Здесь ничего нет. Там две папки. Темно-синяя для первой встречи, темно-бордовая для второй. Я оставляла справа на краю. Вздыхает тяжело, по голосу слышно, что заводится. Еще раз проверяю от и до но ожидаемо ничего не обнаруживаю. Зачем говорить, что все готово, если можно просто признаться, что забыла? Я ведь не съем ее, разве что легонько покусаю вечером. Но не припомню, чтобы Савельевой это не понравилось хотя бы раз. Нет их, Ксюш. Вздыхаю. Проверю себя еще раз. Я жду и надеюсь, что все будет на месте. Отключаюсь, оставляя возможность признать ошибку. Даже слова лишнего не скажу, если зайдет с теми самыми папками, про которые так уверенно говорила. Но Ксения ураганом врывается в кабинет с пустыми руками. Она смотрит на меня, хмуря брови, обводит взглядом стол. Дышит часто-часто, в глазах злость, закипает. Она не двигается, только изучает все, что лежит на поверхности стола. «Они здесь!» рычит но при этом удивительно аккуратно размазывает меня своей отличной памятью по креслу. Она поднимает бумаги, которые я специально положил перед глазами, чтобы не забыть просмотреть до отъезда. И под ними обнаруживаются те самые две папки. Ксюша идет дальше. Аккуратно кладет их на край стола и отдельно на каждую прикрепляет стикеры, подписывая фамилии инвестора и потенциального клиента чтобы я точно ничего не перепутал. «Еще что-нибудь, Мирослав Станиславович?» Она выпрямляется и сцепляет пальцы в замок. «Да, нехорошо получилось. Совсем уж плохо, если честно». «Ксюш, вздыхаю и поднимаюсь. Знаю, что не прав. Сам переложил и забыл. А она моментально нашла, потому что я даже не подумал, что из моей головы что-то может вылететь». Если это все, то я пойду. Мне еще отчет доделывать. Она разворачивается резко и от меня. К моему удивлению, плавно прикрывая дверь. Обида ее неприятно жжет. А еще давит чувство вины. Сам ведь обидел. Подозрений навешал, поверил в то, что работу не выполнила. И почти убедил в этом Ксюшу. А она ведь действительно все сделала. Еще и разделила, чтобы мне было удобнее. Поднимаюсь и иду следом. Телефон звонит, но я отключаюсь, не глядя. Сначала надо поговорить с Савельевой. «Ксень, постой!» Обхватываю талию и не даю ей опуститься в кресло. Разворачиваю к себе лицом. «Прости меня. Был неправ, признаю». Сложно не признать было. Хмыкает моя обиженная и скрещивает руки на груди, ни капли не собираясь мне помогать. Мириться. Прости. Целую ее в губы. Перегнул. Улыбаюсь и глажу большим пальцем щеку. Ксюша вздыхает и прикрывает глаза. Ладно. Кивает, все же сдаваясь. Только отпусти, не хочу, чтобы было как в прошлый раз. Хохочет она, и мне приходится сделать как просит. Неделю назад, когда я снова не сдержал очередной эмоциональный порыв, К нам зашла бухгалтер. Ксения краснела еще час после ее ухода и просила меня подобной шалости проворачивать за закрытыми дверями. Тогда вечером с меня ужин. Поедем куда-нибудь или закажем домой. Домой. Ожидаемо выбирает Ксюша, и я соглашаюсь. Сумасшедший день становится еще более безумным. Встречи переносятся. Так что торжественная встреча со стремительно идущим на поправку старшим Евсеевым откладывается на вечер, когда я с трудом выбиваю себе 15 минут вне часов приема. Правда, для этого приходится подождать в коридоре, пока закончатся процедуры. Меряю шагами расстояние от одной стены до другой, поглядывая на папку с документами, которые деду нужно подписать. И думаю, как бы повернулась жизнь, не окажись в ней, нелепого условия. Без Ксюши уже не представляю себя. Хочу все время видеть ее рядом, целовать по утрам, не выпускать из постели и вместе ездить на отдых. Черт, я даже отдых начинаю любить, потому что там есть она. И все время мира для нас двоих. Это помешательство, но я ему только рад. «Мирослав Станиславович, можете зайти?» Приглашает медсестра, И приветливо улыбается. В палате ярко горят лампы и пахнет спиртом. На тумбочке лежат поднятая целина Шолохова и очки. Дед себе не изменяет. И от этого становится радостно. Значит, точно приходит в себя. «Привет». Да, он, конечно, сдал сильно за эти недели. Но сейчас хотя бы лицо становится румяным, а не зелено-серым, как было в первые дни. «Я с документами, подпишешь?» «Подпишу», — улыбается широко. Нравится ему, что с его мнением до сих пор считаются. «Здравствуй, Мирослав. Ты как?» Подхожу и жму руку, удивляясь крепости хватки. Спокойствие в душе разливается от того, что дед на тот свет еще не собирается. «Пойдет», — отмахивается от вопросов о здоровье. «Ба его замучила, наверное». Она переживает сильнее всех и часто получает главу семейства, но делает это так осторожно, что он и сам не понимает, как добровольно принимает ее сторону. Усмехаюсь. Ксюша влияет на меня точно так же. Но тебе, думаю, пора брать все в свои руки и не таскаться уже туда-сюда в поисках меня. Он серьезен, взгляд суровый. Ждет моего ответа, а я впервые не могу собраться с мыслями. Дед уже передал мне компанию, я даже выполнил идиотское условие женитьбы. И в итоге получил суд с родной сестрой. У него еще есть какие-то активы, о которых никто из нас никогда не знал. Суд быстрым не будет. Взгляд фокусируется на едва заметном пятнышке на стене. Его вообще не будет. Ольга в Испанию улетела. Отмахивается дед и откладывает все документы. Он говорит так, словно все уже решено, но пока ни черта не понятно. До суда еще неделя, и за эти дни может произойти все, что угодно. Ева тут осталась для отвода глаз. Я большего не знаю. Это Нина проговорилась. Если хочешь, спроси у матери сам. Спрошу. Соглашаюсь. Нам и правда стоит поговорить. Она в прошлый раз спустила слезу, что дети ее ссорятся. Но меня таким пронять сложно. Оля не маленькая девочка и сама решила во все ввязаться. Понимала, против кого идет. А я после всего сделанного для компании не отступил. Так что, отдашь мне компанию, наконец, окончательно? Когда дурью мается, перестанешь. Смеется он и, снимает очки, трет пальцами веки. «Устроил тут театр для всей семьи. Хватит уже. Заканчивай, разводись с Ксенией и живи нормальной жизнью». Он давит авторитетом, пытается получить нужный ответ, но вместо этого слышит один единственный правдивый и искренний. От Ксюши я не откажусь. Поднимаюсь и иду к выходу. Злость застилает все перед глазами. Вижу только размытые очертания но избавляться от чувства не спешу. Оно иррационально, но вполне естественно. За Ксению я действительно готов сражаться до конца, и мнение остальных в этом вопросе не учитывается. Ни за что. Яков все время нами манипулирует, вынуждает играть по своим правилам. Но теперь это кажется бессмысленным, пустым. Потому что игра впервые пересекает черту допустимого. Я на многое был готов пойти, чтобы заполучить компанию. Даже женился на своей подчиненной. Но отказаться от нее — это я и хотел услышать. Сбивает мою спесь дед. И я оборачиваюсь, изумленно приподнимая брови. О чем он вообще? Только что уговаривал меня бросить Савельеву, а теперь вдруг улыбается и хмыкает довольно. Останавливаюсь и качаю головой. Он опять все просчитал наперед. Всегда так делал. Долго анализировал, молча оценивал, следил за моим поведением и меняющимся отношением к Савельевой, чтобы здесь и сейчас ткнуть мне в лицо очевидный факт. Я люблю Ксюшу всем сердцем, и мне не нужно ничего, если в моей жизни не будет ее. А с ней ради нее я готов на многое. Даже отказаться от всего и начать заново, только бы видеть сонную улыбку. Не могу даже злиться на Якова. Только сокрушенно опускаю голову. Не надо мне тут признаний. Ей скажи, отмахивается от меня по-доброму. И вот так, указательный направляет в область моей груди. Чтобы до конца жизни. Тогда все будет. Только в том случае если она меня тоже любит. Тут уж как действовать будешь, посмеивается дед и улыбается широко и счастливо, переносясь в воспоминания оба. Мы прощаемся тепло, наверное, впервые за много лет. Даже обнимаемся, и я ухожу с легким сердцем. Яков во всем прав. Нужно действовать. Рассказать все Ксюше, разобраться с Олей и решить, что делать с компанией. С поддержкой деда все кажется возможным. Все же семья на меня влияет гораздо сильнее, чем я думал. И от того, что Ксению в эту семью теперь приняли, чувства обостряются. Я иду по правильному пути. И значит, надо дойти до конца. По дороге домой заезжаю за цветами и украшением. Да, наш разговор в офисе все еще зудит неприятным осадком. Но я хочу забыть о нем. Перекрыть радостными эмоциями. И стоит поговорить, чтобы убедить Ксю в серьезности намерений. Закончить уже всю тему с контрактом и, наконец, строить нормальные отношения без оглядки на все остальное. Звоню маме, чтобы узнать, где сейчас Ольга. Но в ответ получаю полное игнорирование. Она пропускает три звонка от меня и не перезванивает даже спустя полчаса. Неужели и эта женщина на меня обиделась за то, что я наконец-то счастлив и не горю желанием отказываться от любимой работы? Дома очень тихо. Свет в прихожей приглушен, а в гостиной и вовсе тусклый. Снимаю обувь и пальто. Прохожу прямиком к журнальному столику, на котором расставлены коробки с едой и свечи. Улыбка сама растягивается на лице. Ксюша меня ждала но уснула в невозможно красивом платье прямо на диване. Тихонько хмыкаю и опускаюсь на пол перед ней. Розы кладу рядом, как и коробочку с подарком. Не могу насмотреться на Ксению. На идеально ровные брови, прямой маленький нос, губы, нетронутые помадой. Осторожно отвожу с ее лица прядь, она морщится и качает головой подтягивает колени к груди и устраивается удобнее, протягивая руку ко мне. Не сдерживаюсь. Оставляю поцелуй на полу раскрытой ладони, веду кончиком носа по запястью и слышу глубокий вдох. Ксюша просыпается и с трудом фокусируется на мне. Хлопает ресницами и хмурится. Мир. Сипла на выдохе вышибая из головы вообще все и оставляя только себя. «Привет!» Уголки ее губ приподнимаются, а ладонь скользит по моей щеке. Наклоняюсь к ней и целую. Ксюша мягкая и податливая с просонья. Она охотно подается моим ласкам, впускает язык в свой рот и отвечает все еще лениво. Но от этого так трепетно, что в груди все переворачивается. «Прости, я уснула, пока тебя ждала». И открыла вино. Она садится и осматривается. Взгляд застывает на букете. Брови взлетают вверх от удивления. А губы округляются в непроизнесенном «О». «Это мне цветы?» «Тебе». Киваю, ощущая ее радость. Обнимаю ее колени, не давая вскочить с места или отстраниться. Но это еще не все. Протягиваю бархатную коробочку, поражая Ксюшу. Она принимает подарок робко. Ждет пояснений, но я молчу. Это не взятка и не задабривание. Мне просто захотелось сделать ей приятно. Ого! Удивляется, рассматривая браслет. Ведет по металлу пальцами разглядывает переливы драгоценных камней, а после долго-долго смотрит на меня. «Он очень красивый. Спасибо. Наденешь?» Смотрю на нее снизу вверх, ни на секунду не переставая восхищаться. Ксюша смущенно кивает, соглашаясь. «Хорошо». Улыбаюсь, забирая из ее рук цепочку. Веду большим пальцем по ее стопе. Ксения прикрывает глаза от удовольствия. Массирую одной рукой подушечки, подъем, давлю на пятку. Она запрокидывает голову и тихо стонет. Поднимаюсь выше. Осторожными пощипываниями по голени до самого колена. Кружу по суставу, окончательно расслабляя самую красивую женщину на планете. Ты потрясающе выглядишь. Проделываю то же самое со второй ногой и не без труда застегиваю на лодыжке анклет. Скольжу пальцем по коже выше цепочки. Поднимаю подол ее платья и оставляю поцелуй на колени. Мейер. То ли с возмущением, то ли со стоном отзывается Ксюша. И я только усмехаюсь. Дую на кожу, по которой только что прошел языком. Ты мешаешь мне смотреть. Она смеется? и вытягивает ногу, любуясь браслетом. «Спасибо». Наклоняется ко мне, оставляет поцелуй на губах. Легкий, почти невесомый. Но мне этого мало. Мне вообще в последнее время катастрофически мало Ксении рядом. Хотя мы буквально 24 на 7 рядом. Но когда она такая, как сейчас, нежная, ласковая, не хочется время остановить чтобы как можно дольше наслаждаться мгновениями нашей близости. Перетягиваю Ксюшу себе на колени, поднимаю платье выше и сжимаю бедра. «Хочу тебя всю. И я тебя». Она ведет пальцами по шее. «Но сначала тебе нужно в душ», смеется мне в губы и прикусывает нижнюю. «Давай тогда сначала поедим, пока есть надежда, что все не остыло окончательно». Возвращаю ее на диван и сам усаживаюсь рядом. Мысли, конечно, далеко не об ужине, но Ксюша права, поэтому приходится отступить. Только поставлю цветы. Она не договаривает. Телефонный звонок вырывает нас из уютного мира для двоих, и я с тяжелым вздохом отвечаю. «Мам, привет. У тебя все в порядке?» Я звонил несколько раз. «Да, родной, я видела». «Ты сильно занят? Твоей сестре очень нужна помощь». Сразу в лоб. Неожиданное заявление заставляет и Ксению застыть в изумлении с охапкой цветов. Поднимаюсь и жестом показываю ей идти дальше, следуя за ней, чтобы она тоже могла услышать наш разговор. Что у нее случилось и почему я? Эти вопросы волнуют меня в первую очередь. Их нужно решить, чтобы раз и навсегда покончить с дележкой наследства и остаться хотя бы подобием семьи. Потому что только у тебя хватит на такое сил. Мама всхлипывает. Ксюша кружится по кухне, а после затыкает раковину пробкой, бросает туда цветы и открывает воду. На мой немой вопрос она поднимает руки вверх и пожимает плечами, улыбаясь. «Она у меня на вилле». «Вернуться домой не может, а я не могу тебе все рассказать по телефону». «Где ты?» «Я приеду». Шепчу Ксении «Прости». И она хоть и грустнеет, понимающе кивает. Обнимаю ее одной рукой и прижимаю к себе. Целую в макушку, глажу плечо. Не хочу с ней расставаться сегодня. Мне еще многое нужно сказать, но у судьбы на нас другие планы. «Я улетаю через два часа чартерным рейсом», — огорошивает мама. «Приезжай в аэропорт. Я расскажу все до отлета, а потом решишь, ехать со мной или нет». «Хорошо. Буду». Отвечаю с тяжелым сердцем, уже заранее зная, что полечу.